Так 26 июня вечером скончался царевич Алексей Петрович. т е л о его было положено в гроб, обитый черным бархатом, поставлено в Санкт-Петербургской крепости, в соборной церкви близ комендантского двора. ч и т а л и над ним с а л т ы р ь Стоял при гробе караул подва сержанта от преображенского полка, и люди приходили свободно прощаться с царевичем. «Может быть, при нем-то лучше бы ж и л о с думали в Тай некоторые. При дворе траура не было, так как царевич умер как преступник, как было объявлено иностранным дипломатам. 27 июня было пышное празднование годовщины Полтавской победы, А еще веселее, в воскресенье 29 июня, на день верховных первопостолов а Петра и Павла, праздновались именины самого царя Петра. В летнем дворце ц а р ь и гости пировали шумно, а после пира все отправились на шлюпках грибных в Адмиралтейство, где был спущен на воду большой 94-пушечный корабль. Построенный по чертежам самого Петра. Самоцветами по темному небу загорелся пышный фейерверк, Ракеты и римские свечи летели высоко, И новый пир был закончен лишь в два часа ночи, Уже к восходу солнца. 30 июня к вечеру состоялось погребение тела царевича В Петропавловском соборе. По указу Его Величества на выносе присутствовали все бывшие тогда в Санкт-Петербурге архиереи, епископы, священники, диаконы, все генералы с генерал-фельдмаршалом, светлейшим князем Меншиковым во главе, вся приезжая знать, все стольники, стряпчие, ландрикторы, дворяне, ландраты, д ь я к и и все с дамами. В семь часов вечера к выносу прибыли царь Петр и царица Екатерина. х о р тихо запел «Зря, ща мя б е з г л а с н о и началось прощание с царевичем. Царь и царица дали последнее целование сыну и пасынку. Родной ведь был а л ё ш а А потом двадцать четыре первых в государстве персоны. понесли Алексея Петровича в собор Петра и Павла, где и положили в могилу рядом с законной женой с нелюбимой Шарлоттой. Отцовская железная воля положила сына на то супружеское ложе, которое она ему раньше указала и положила навсегда. Так в зимнюю ночь на первое февраля 1718 года одинокий п е т р сидя в с в о е м новом московском дворце в Кремле круто п о п е т р о в с к и решил это т я ж е л о е отцовское дело об измене государству своего сына и наследника Запись аудиокниги произведена в студии Ardis В 2005 году. Читал Вячеслав Герасимов.